ЧАСТЬ 4. Прежде чем приступить к испытанию работы двигателей, адмирал Карл Густав Кемпф ненадолго вернулся на Один, чтобы доложить о ходе работ гросс-адмиралу Райнхарду фон Лайнграмо, главнокомандующему космической армадой Империи. «Думаете, это будет работать? Обязательно будет!» По-солдатски четко ответил Кемпф на вопрос Райнхарда. «Можете рассчитывать на это!» Рейнхард окинул взглядом своих светло-голубых глаз высокую и мощную фигуру подчиненного кивнул, а потом со смягчившимся выражением лица порекомендовал ему провести одну ночь дома с семьей. Кемп планировал возвращаться в Гайсбург незамедлительно, но сменил маршрут и вернулся в свою официальную резиденцию. У него были жена и двое детей. Им впервые за несколько месяцев удалось собраться вместе, и Кемп с признательностью подумал о молодом главнокомандующем «Придя домой». «Ваш папа скоро отправится в космос, чтобы разобраться с плохими парнями. В оба мужчины, поэтому я хочу, чтобы вы вели себя хорошо и заботились о маме». Кемп прекрасно знал, что все совсем не так однозначно, но считал, что в общении с детьми нужно говорить просто и ясно. Когда они подрастут, то сами осознают, насколько сложный и уродлив этот мир. Быть может, тогда они станут возмущаться тем мировоззрением, которое передал им отец, но он верил, что когда они сами станут родителями, они поймут его». «Мальчики, попрощайтесь с отцом!» По подсказке матери старший из сыновей, восьмилетний Густав Исаак, обхватил руками тело отца и, подтянувшись так высоко, как только мог, сказал «До свидания, папа! Возвращайся скорее!» Пятилетний Карл Франц подбежал к ним и, запрыгнув на спину брата, тоже подтянулся поближе к отцу. «Пока, папа! Привези мне подарок, ладно?» Старший из мальчиков развернулся и стал ругать его. «Глупой!» «Папа отправляется работать! У него не будет времени покупать подарки!» Но их добрый отец лишь рассмеялся и погладил каштановые волосы заплакавшего младшего сына своей большой ладонью. «Я привезу подарки, когда приеду». «Или нет, постойте. Как насчет такого? Мы давно не навещали вашу бабушку. Давайте поедем к ней все вместе, когда я вернусь». «Дорогой, ты уверен, что стоит давать такие обещания? Дети обидятся, если ты нарушишь их?» «А, да ничего. все будет хорошо». «После успешного выполнения нынешнего здания я точно получу возможность отдохнуть. И мы даже сможем отправлять больше денег твоим родным». «Это не то, о чем я... Дорогой, просто постарайся вернуться целым и невредимым. Это все, о чем я прошу. Про это не стоило и упоминать. Я вернусь». Кемп поцеловал жену, легко подхватил обоих детей и снова улыбнулся. «Разве я когда-нибудь не возвращался, отправляясь на битву?» Спросил он с оттенком деревянского юмора. Хильда была не единственной, кто критически относился к идее вторжения. Вольфганг Миттермайер и Оскар фон Роенталь, прозванные двойной звездой, придерживались того же мнения. Хотя поначалу они были разочарованы тем, что кому-то другому поручили эту миссию, это сожаление быстро превратилось в шокированное неверие, когда они узнали, что весь план операции изначально исходил от инспектора научно-технического отдела Шафта. было совершенно очевидно, что тем руководили лишь личные мотивы. Однажды ночью в клубе для высокопоставленных офицеров они вдвоем пили кофе и играли в покер в отдельной комнате. При этом они на все лады ругали Шафта. Даже если он и придумал какую-то новую тактическую теорию, то все равно глупо думать, что это повод настаивать на атаке. «Это Мумейно Позорно предлагать такое командующему!» Жестко сказал волевой и честный миттер Майер, критикуя Шафта. «Мумейнуши» — древнекитайский термин, означающий «напрасная жертва двух с половиной тысяч солдат». Обычно использовался для описания беззаконных войн, не имеющих высокой цели, и был самым резким из терминов для критики войны. Кемп был назначен командовать операцией, и Миттер Майер сдерживался от публичного высказывания своего мнения. Во-первых, дело уже вышло за рамки того, когда, допустимо критика... а во-вторых, он не хотел, чтобы люди подумали, будто он завидует возможным успехам Кемпфа. Так что он сказал одному лишь Рейнталю. Конечно, рано или поздно мы должны разгромить Союз, но нынешняя затея бессмысленная и ненужная. Для государства вредно устраивать мобилизацию без особой нужды и становиться заносчивым только из-за своей военной мощи. На поле боя Миттермайер был храбрым командиром, настолько, что заработал прозвище «Ураганный Волк». Но это отнюдь не означало, что он был агрессивен. Напротив, он был очень далек от того, чтобы совершить бессмысленные акты жестокости или излишне гордиться военной силой. «Если бы Зигфрид Киркиаис был жив, уверен, он смог бы отговорить герцога Лоэнграма от этого». Со вздохом добавил Миттермайер. «Все любили этого рыжего парня. Он был до крайности самоотверженным, и его смерть стала ударом для многих. С течением времени горе и шок приуменьшились, но чувство утраты только углубилось». Всем, кто знал его лично, оказалось, что в их сердцах возникло пустое место. «Если уж даже я чувствую это, то насколько же хуже приходится герцогу Луэнграму?» Подумал Миттермайер, не в силах сдержать сочувствие. Он и его друг и коллега Оскар фон Ройенталь познакомились с Райнхардом четыре года назад. В то время будущему главнокомандующему было 18, и он служил в должности коммодора. 26-летний Меттер и 27-летний Роэн были капитанами первого ранга, а Зиквид Кирхиаис, тенью следовавший за Райнхардом, ещё не поднялся выше капитана третьего ранга. Райнхард в то время еще не вошел в ряды высшей знати вместе с новой фамилией, а носил свою прежнюю фамилию фон Мюзель. Он только что вернулся из звездного региона флота Вана, где захватил в плен офицеров Союза, и солдаты почувствовали легкое потрясение, увидев его. Он был невероятно красивым молодым человеком, на спине которого вполне уместно смотрелись бы белые крылья. Но при этом все подспутно чувствовали, что во взгляде его пронизительных голубых глаз больше напора, чем доброты, больше ума, чем невинности, и больше резкости, чем дружелюбие. «Что думаешь?» – спросил тогда Миттермайер. «Об этом белобрысом отроде или, как называют его, старшие офицеры?» «Это прозвище уже устарело», – ответил Роенталь. «Не стоит путать тигранкой и кота. Этот наверняка скоро вырастет в тигра. Он действительно младший брат наложницы Императора, но враги бы не стали проигрывать ему только из-за этого». Миттермайер решительным кивком выразил согласие с этими словами. «Молодого человека по имени Райнхард фон Мюзель в то время сильно недооценивали». Одной из причин этого было то, что его старшая сестра Анны Розы являлась наложницей императора, что заставляло многих думать, будто Рейнхард достиг всего лишь благодаря ей. Другой причиной, немного странной, было то, что за прекрасной внешностью мало кто видел его подлинный характер. Люди обычно считали, что острый ум плохо сочетается с внешней красотой. Кроме того, сама мысль о том, что Райнхард мог продвинуться так высоко за счет собственных талантов, была неприятна для завистливых аристократов, и они хотели верить, что незаслуженно подниматься наверх ему помогает влияние сестры. Поскольку Руэнталию и Миттермайеру с самого начала удалось точно распознать способности Райнхарда, они впоследствии никогда не удивлялись тому, скольких новых успехов добился белобрысый щенок и сколько повышений он получил. Но даже им потребовалось время, чтобы понять истинную ценность Зигфрида Кирхиайса. Тот всегда держался на шаг позади Райнхарда, Но присутствие этого рыжего здоровяка терялось за блеском Рейнхарда, несмотря на то, что и сам он был весьма ярок. «Он из тех, кого называют верными сторонниками», — сказал Рейнталь, хотя в то время он имел в виду лишь то, что Зигфрид был обычным человеком, чьим единственным достоинством была верность тому, кому он служил. Но справедливо было бы добавить, что Рейнталь отличался от прочих аристократов, с уважением относясь к верности. Остальные же, если не игнорировали Кирхиаиса, то насмехались над ним, говоря что-то вроде «Если сестра – звезда, то брат планета, и посмотрите, у нее даже есть спутник». Не стараясь добиться чего-то для себя, Кирхейс молча играл роль тени Райнхарда, помогая и поддерживая его. Когда он руководил операцией во время восстания Кастропа, многие впервые узнали о его выдающихся способностях. Руинтель, возможно, относился к новой мобилизации даже более резко, чем Миттермайер, По его словам, в предложении Шафта не было ничего принципиально нового, а просто возрождалась старая доктрина про большой корабль с большими пушками, вытащенный на свет и раскрашенный по-новому. «Кого труднее убить? Одного огромного слона или десять тысяч мышей? Очевидно, что вторых. Но чего еще можно ждать от болвана, не видящего ценности действий группы во время войны?» Слова молодого адмирала сочились презрением, а глаза разного цвета зло блестели. «И всё же они могут добиться успеха, даже если дальше все пойдет так, как ты говоришь». Хм. Руэнталь с недовольным видом пригладил свои каштановые волосы, явно не желая соглашаться. «Меня в этой ситуации больше беспокоит герцог Лоенграм, чем этот сноп шафт произнес Миттермайер, Майер, делая глоток кофе. «Я ловлю себя на мысли, что он немного изменился после гибели Кирхиаиса. Не могу сказать конкретно, где и в чем, но...» «Когда люди теряют то единственное, что не могут позволить себе потерять, то не могут не измениться». Кевком соглашаясь со словами Роэнтали, Миттермайер Майер подумал. «А как бы изменился я, если бы вдруг потерял Евангелину?» Затем он поспешно выгнал из головы эту зловещую неприятную мысль. Он был мужественным человеком, которого всегда славили за храбрость на поле боя и за его пределами, а также за здравый смысл. Наверняка он еще не раз даст повод для таких похвал. Но и у него было то, о чем ему не хотелось даже думать, его друг бросил на него взгляд, наполненный сложными чувствами, он высоко ценил Миттермайера как друга и как солдата, но просто не мог понять, почему тот, несмотря на личное обаяние и статус, стремится связать себя лишь с одной женщиной. «А может, Роенталь только говорил себе, что не может понять этого? Может, он просто не хотел этого понимать?»